Глава 33. Посещение вулкана Киллауэа в павильоне, кратер, огненный столб, величественное зрелище, огненное озеро, книга посетителей. Мы поспели на шхуну вовремя и тотчас поплыли к Кау, где сошли на берег и окончательно распростились с судном. На другой день мы купили лошадей и горными уступами, одетыми в летнюю зелень, направились к великому вулкану Киллауэа. Ехали мы чуть ли не двое суток, но это от того, что много прохлаждались в дороге. К концу второго дня, перед самым заходом солнца, мы достигли высоты 4000 футов над уровнем моря. И теперь, осторожно продвигаясь по волнистой пустыне лавы, вот уже много поколений назад застывшей в яростном своем порыве, мы все чаще и чаще встречали на своем пути признаки, указывающие на близость вулкана. Расщельные с рваными краями, изрыгающие, изрыгающие столбы сернистых паров, еще хранящих жар расплавленного океана, бушующих в горной утробе. Вскоре показался и самый кратер. С тех пор я познакомился с Везувием. Он оказался игрушкой, кукольным вулканчиком, кастрюлькой по сравнению с этим вулканом. Везувий представляет собой симметричный конус высотой в 3600 футов. Кратер его перевернутый конус с глубиной всего лишь в 300 футов, не более 1000 футов в диаметре, а может быть и того меньше. Памяти его скудные, скромные, смиренные. Тут глядели в огромный вертикальный погреб, глубина которого в их местах достигала 900 футов, а в других и, и 1300, с ровным дном и окружностью 10 миль. Это была зияющая пропасть, если бы над ней ее разместить всю русскую армию, и то осталось бы сколько угодно свободного места. На самом краю кратера, в противоположной его стороне, примерно в трех милях от нас, примастился павильон для наблюдений. Он помог нам путем сопоставления понятия оценить всю глубину кратера. Павильон казался малюсеньким ласточным гнездышком прилепившимся к карнизу собора. Отдохнув, оглядевшись и прикинув расстояние, мы поспешили в гостиницу. От гостиницы вулкан до павильона надо идти полмилли тропинкой. Плотно поужинав, мы дождались темноты и отправились к кратеру. Дикая красота открылась нашему взору. Над кратером навис тяжелый туман, ярко освещаемый огнями снизу. Вся эта иллюминация тянулась примерно на две милии в ширину и одну высоту. Тот, кому когда-либо приходилось темной ночью издали наблюдать, как горят 30 или 40 городских кварталов одновременно, ярко отражаясь в новейшем над ними тучах, может представить себе, как выглядел вулкан. Прямо над кратером поднимался огромный облачный столб, и выпуклости его широких завитков были окрашены в роскошный багрянец, внутри переходящий в нежно-розовый. Он мерцал, как прикрытый фонарь, и тянулся вверх в головокружительную высоту. Я подумал, что верно, ничего подобного не бывало с тех пор, как сыны Израиля брели через пустыню, освещенную таинственным огненным столпом. Тут я понял со всей силой божественного откровения, что именно так должен был выглядеть этот величавый огненный столб. Достигнув крытого соломой павильончика, мы облокотились о перилы, поставленные впереди него, и стали глядеть. Прямо перед нами широко раскинулся огромный кратер в глубине под самой кручей бурлило пламя. Перед этим зрелищем померкли мои дневные впечатления. Я оглянулся, чтобы посмотреть, какое действие оно произвело на остальных, и увидал самых красноликих людей, каких когда-либо мне приходилось видеть. Ярко освещенные лица их были, как раскаленные до красна железа, а плечи горели багрянцем. Сзади же они были охвачены тенью, которая увлекала их в бесформенный мрак. Котлован под нами казался гиеной огненной, а люди, стоявшие над ним, еще не остывшими от адского жара чертями, выскочивавшими на поверхность в краткосрочный отпуск. Я снова обратил внимание... Снова обратил глаза на вулкан. Погреб был неплохо освещен. На протяжении полутора миль непосредственно перед нами и на полмиле в обе стороны дно пропасти было залито светом. А дальше туман развесил свои прозрачные занавески, покрываясь все таинственным мраком, благодаря которому мерцающие огоньки в дальних углах котлована оказались бесконечно далекими. Они казались походными кострами Великой Армии, расположившейся на Бивак где-то очень далеко. Вот где простор воображению. Можно бы представить себе, что эти огни отстоят на целый материк от вас, и что мрак, царящий между ними, скрывает горные хребты, извилистые речки, необозримые равнины и пустыни, а за ними пространство тянется еще дальше и дальше, до самых костров, а потом еще дальше. Его нельзя было охватить, это была сама бесконечность, ставшая вдруг осязаемой, и вместе с тем можно было невооруженным глазом заглянуть в самый дальний конец ее». Большая часть обширного дна пропасти, лежавшей перед нами, была черна как тушь и казалась ровной и гладкой, но участок площадью чуть больше одной квадратной мили был испещрен тысячами спиралей, полосой из жидкого и ослепительно-яркого ослепительно пламени. Это напоминало гигантскую железнодорожную карту штата Массачусетс, выложенную перебегающими огнями на ночном небе. Представьте, представьте себе черное, как уголь неба, превращенное в мерцающую и запутанную паутину яростных огней». В темной корке там всям зяли ямы в 100 футов диаметром, наполненные жидкой бурлящей лавой слепительно белого цвета, с легчайшим оттенком желтизны. Из этих ям, точно спицы в колеснице, точно спицы в колесе, шли бесчисленные огненные потоки во всех направлениях. Более или менее прямые в они затем завихрялись радужными завитками или рассыпались на короткие острые зигзаги, совсем как маленькие злые молнии встречу этим потокам неслись другие. Они сливались друг с другом, пересекаясь вдоль и поперек, во всех направлениях, как следы конька конькобежцев на льду. Иной раз огненные ручьи в 20-30 футов шириной, выйдя из своей ямы, довольно долго не распадались на рукава, и тогда мы видели в бинокль, как они стекали огненным каскадом по склонам небольших, но крутых пригорков. Ослепительно белые у истоков в дальнейшем в своем течении, остывая, они приобретали густой багровый оттенок, в который вкрапливались попеременно черные и золотые полоски. Время от времени большие куски темной корки обваливались и медленно уносились с горящим потоком, как бы как плоты на реке. Порой расплавленная лава, бурлящая под верхней коркой, прорывалась наружу, как внезапные молния ослепительной ленты длиной в 500 или 1000 футов, а затем разламывалась на отдельные куски, которые вздымались, как льдины на скрывшейся реке, стремительно падали вниз и пропадали в багровой глотке котлована. В обширной зоне оттепели каждый отдельный кусок был бывал окаймлен сверкающим белым контуром, который переходил в великолепное северное сияние. Желто-оранжевый на стыке с белой каймой, поближе к середине огненно-красной и уж совсем в центре пышно-розовая, переходящая в еле заметный румянец, который тут же газ и растворялся во мраке. Кое где огненные потоки сливались путаницы фантастических спиралей и тогда они походили на беспорядочные связки канатов какие видишь обычно на палубе судна только что убравшего паруса и бросившего якорь если при этом предоставить себе эти канаты если представить себе эти канаты горящими мы люб бывались бинокль разбросанными там тамям фонтанчиками они бурлили кашляли плевались пускай вверх Футов на 10-15 тоненькие струйки Алого, вязкого, как тесто огня И тут же рядом со струйками Взлетали сверкающие белые искры Странное, противоестественное сочетание Крови и снега переплетались Переплетаясь друг с дружкой Свиваясь в венки и гирлянды Изгибаясь, змеясь и клубясь Огненные молнии беспрерывной чередой Сверкали перед нами Покрывая свою площадь больше 100ван квад... больше квадратной мили Разумеется, сама эта площадь не была квадратной Любуюсь великолепно зрелищем мы тихо ликовали, ведь за много лет мы были первыми путешественниками, кому довелось все это видеть. Да и вообще, что не видели наши предшественники, кроме двух действующих озер, Южного и Северного? Нам эти два кратера оказались жалкими ничтожными. В гостинице мы проштудировали кипу старых гавайских газет, а также книгу посетителей, откуда и почерпнули сведения о всех наших предшественниках. Далеко... На самом краю нашей панорамы виднелось северное озеро. Оно выделялось на черном дне и соединялось с нашим кратером сетью огненных ручейков. Сам по себе этот бассейн вызывал не больше сопочтения себе, чем, скажем, пожар в школе. Правда, он имел около 900 футов в длину и 200-300 в ширину. Но в данных условиях это, конечно, выглядело довольно ничтожно, да к тому же он был так далеко. Я забыл сказать, что шум, производимый бурлящей лавой, еле достигал наших ушей. Мы ведь расположились очень высоко. Тут можно было различить звуки трех Родов. Булькающие шипящие, булькающие, шипящие и кашляющие или пыхтящие звуки. Встав на самый край пропасти и закрыв глаза, нетрудно себе представить, будто плывешь вниз по реке на пароходике и слышишь, как шипит пар вокруг его котлов, как он пыхтит в выхлопных клапанах, как хлюпает и булькает вода позади колеса, при этом довольно явственно пахнет серой. Ну да, нашему брату-грешнику не мешает понемножку к этому привыкать». В 10 часов вечера мы покинули павильон, после того, как наполовину испеклись от жара, исходившего из печей пеле. Ночь, однако, была прохладная, и в гостиницу мы возвращались, закутавшись в одеяло.